Глава 3 1938 год. Эрнст привык к своему графику. Он просыпался на рассвете, работал в пекарне, а к 10 часам бежал на занятия. Потом быстро обедал в столовой перед вечерними лекциями. После лекций успевал немного вздремнуть и шел на ужин. Пока другие студенты пили и встречались с девушками. Он сидел за учебниками и часто засыпал прямо за столом. Иногда просыпался среди ночи, лёжа лицом в раскрытой книге и перебирался на кровать. Но очень скоро наступало время вставать, и всё начиналось снова. Ранние подъёмы и работа по утрам выматывали Эрнста, но с годами он завоевал доверие пекаря, который теперь позволял Эрнсту самому отпирать лавку по утрам. Эрнст нуждался в деньгах, но в медицинской степени еще больше. Поэтому, что бы он ни делал, он не допускал, чтобы его оценки страдали. Он стал меньше времени проводить со своими друзьями и евреями. Обедал бутербродом, который съедал на ходу, на перемене. У него не было времени сидеть в столовой и обсуждать с приятелями то, чему их учили. Ужинал он в кафетерии при университете, тоже один, наскоро, чтобы вернуться в свою комнату и продолжить заниматься. Поначалу он скучал по дружеским разговорам со студентами-евреями. Очень скучал. Раньше у него никогда не было друзей, и они стали важной частью его жизни. Но он напоминал себе, что это возможно к лучшему. Они евреи, и очень хорошо, что он меньше общается с ними. Они по-прежнему приглашали его на свои обеды и групповые дискуссии, но Эрнст был слишком занят. Он не мог туда ходить, даже если хотелось. Одиночество, которое он испытывал всю жизнь, на некоторое время отпустило его, но теперь вернулось снова, и ему хотелось, чтобы все было по-другому. Однако Эрнст напоминал себе, что у него есть цель, есть мечта, и нельзя, чтобы что-нибудь помешало их осуществить. В то лето он накопил достаточно денег. Чтобы сделать родителям сюрприз, и на неделю приехал домой отпраздновать свой день рождения. Он был счастлив повидаться с семьей. Когда он вошел в пекарню, родители оба работали. Мама бросилась к нему из-за прилавка и повисла у Эрнста на шее. Ему стало горько, когда он увидел ее. Он не мог не заметить, какой бледной и худой она стала. Ее лицо избороздили морщины, седые волосы сильно поредели на висках. Отец, в одежде, пропитанной потом, с лицом измученным многими годами тяжелой работы, посмотрел на сына, и его глаза вспыхнули. Старик пожал Эрнсту руку, а потом схватил его в медвежье объятие. Эрнсту очень хотелось бы остаться дома и помогать им в пекарне. Они нуждались в нем, но он не мог этого сделать. Мечта стать доктором звала его за собой — и он был не в силах сейчас от нее отказаться. Проходя по маленькому городку, где он вырос, Эрнст заметил, что и здесь уже поселились антисемитские настроения. На стене он увидел плакат. Черноволосый кудрявый мужчина с большим носом пытался заманить белокурых голубоглазых детей в темную комнату, где кипел котел. Были и другие плакаты с девизами вроде «Никогда не доверяй еврею». На зданиях развивались нацистские флаги. В пивном саду, куда они с отцом пошли как-то после обеда, Эрнст услышал, как люди открыто говорят о своей ненависти к евреям. Они выдавали ложь за правду. Ложь о том, что евреи отвечают за поражение Германии в мировой войне. Ложь о том, что евреи — враги немецкого народа. Эрнст знал, что все это неправда, и хотел бы иметь больше мужества, чтобы рассказать им о своих еврейских друзьях, но не смел. Он просто сидел молча, попивая свое пиво. Он чувствовал себя виноватым, предавая своих друзей, но все равно хранил молчание. Неделя с родителями прошла восхитительно. Мать готовила его любимые блюда — картофель-пуффер, Картофельные блинчики, хрустящие снаружи, и мягкие внутри, и домашнюю колбасу, слегка острую, которую начиняло так, что оболочка хрустела. А еще, конечно, шпецли, сырные клетки. Время быстро летело, и с каждым днем сердце Эрнста ныло все сильнее в предчувствии разлуки. И вот каникулы закончились, и он опять стоял на платформе, ожидая прибытия поезда, и родители. Рядом с ним. Когда Эрнст вернулся в университет, еврейские друзья приготовили ему пирог, чтобы отпраздновать его день рождения. Они, правда, ему нравились. Он наслаждался их компанией и хотел, чтобы для них все складывалось по-другому. Иметь друзей было самой приятной частью жизни в кампусе. Но он знал, что должен и дальше дистанцироваться от этих юношей. Водить с ними дружбу опасна для его репутации. Здорово иметь друзей тут, в кампусе, товарищей, с которыми можно поговорить, на кого можно положиться в случае необходимости. Но, к сожалению, я должен держаться в стороне, если бы только они не были евреями.